Дорогу до Лешки Айка опять не запомнила. Они шли и шли сквозь ноябрьское тёмное утро. Потом небо стало бледнеть, а сумрак рассеиваться. Но вот вокруг было то же, что и прежде. Безликие, похожие друг на друга развалины, заброшенные здания, похабные граффити, мусор и грязь, в которой оскальзывались дрожащие неверные ноги. Девушка сосредоточилась на том, чтобы не упасть и не отстать от своего спутника. Если она сейчас грохнется, это их задержит. Опять же, нет уверенности, что после падения сумеешь подняться. А Кера ведь тоже устал. Лицо у него было застывшим, каменным. Вроде он знал, что Ая тащится рядом. А вроде бы и забыл про нее совсем, погрузился глубоко в себя. Минувший день опустошил. Выжил Айку досуха. «Поход к Гершелю», «Схватка на улице», «Душевные метания», «Смерть Алисы», «Погоня», «Стрельба», «Взрывы», «Бег», «Прощание с кролями», «Доктор Куин», «Глядящее с болью» и «Жалостью» на своих друзей. Происходящее уже не казалось сном, не казалось чем-то невозможным. Оно просто происходило. И Айя Геллан отрешенно наблюдала, чувствуя, как душа от усталости и ужасов пережитого перестает отзываться на случившееся. Не осталось ни тоски, ни страха. Только равнодушное отупение. Идти и не упасть. Шаг за шагом. Когда-то. Ведь они придут и остановятся. Удивительно, но голова не болела. Лишь иногда будто спадала с глаз мутная завеса. Внезапное удивление, очнувшись, вскакивало на мягкие лапы. Щекочуще топталось в груди. «Что это? Где я?» Но тут же никла. Вдохнув дурманной мглы безразличия, и в сонном тумане оставалась живой лишь одна назойливо жужжащая мысль. «Не упасть!» Не упасть, не упасть. Конечно, все рано или поздно заканчивается, завершился и путь по серым ноябрьским сумеркам. Правда, когда и где а я не поняла. Она включилась, лишь оказавшись в знакомой комнате. Той самой, которую покинула прошлым утром. Эта комната совсем не изменилась. По-прежнему лежал на полу спальник, стояла в углу печь и стол с двумя стульями неподалеку. Дверь в кладовку была чуть-чуть приоткрыта, а на полках там лежали стопы консервов. Но а Ай не хотелось есть, не хотелось умываться, не хотелось раздеваться. Она привалилась к стене и с ужасом думала. «Неужели прошли всего лишь неполные сутки? Не может этого быть. Не могут сутки длиться дольше года, дольше целой жизни». А теперь вдруг между А и вчерашней и А нынешней, которая стоит на дрожащих ногах и глядит в пустоту, пролегла пропасть, глубокая и бескрайняя, словно океан. Сквозь пелену усталости девушка смотрела, как Кера медленно и даже чуть неуклюже, неуклюже Кера наливает в пустую консервную банку горючее, ладит фитиль, зажигает его а затем достает из внутреннего кармана куртки небольшую плоскую фляжку и стопку, после чего наполняет крохотный стаканчик, ставит его по ту сторону огонька и замирает, глядя на мерцающий фитиль. Язычок пламени дрожал и колыхался, выхватывая цепеневшего мужчину, сидящего за столом один на один с темнотой и своим горем. А я неслышно приблизилась, чтобы не нарушить повисшую в комнате тишину, и опустилась на свободный стул. Казалось, во всем мире остались только маленький огонек и тускло поблескивающая стопка за ним. А еще мерещилась, будто вот сейчас из полумрака выступит Алиса и сядет напротив, сложит перед собой тонкие руки, блеснет бездонными глазищами. И три человека в темной комнате скорбно застынут, прощаясь навсегда. Но Алиса не вышла. Только темнота стала еще плотнее, а огонек задрожал мелко-мелко. Керра, словно очнувшись, медленно поднес фляжку к губам и сделал трудный глоток. А затем, не глядя, протянул флягу Айе. И она взяла, опрокинула ее в себя. Горло обожгло что-то терпкое, согретое теплом человеческого тела. Девушка судорожно вздохнула, а мужчина перегнулся через стол и перевернул стоящую напротив стопку прямо на фитиль. Голубое прозрачное пламя взметнулось над банкой и осело. После этого Кера задул огонек и комнату накрыла темнота и опустошенно смотрела в эту темноту и думала только об одном. куда мужчины девают слезы.